Первое. Здравствуй, читатель. После долгого промежутка времени я опять говорю с тобой. Ты, конечно, рад моему появлению, хвалю. Но, конечно, ты немало и удивлён, потому что помнишь, что в 1865 году в одной из книжек современника ныне упразднённого было помещено известие о моей смерти. Да, я действительно умер. Скажу, более мундир, в котором меня похоронили, уже истлел, но тем не менее я вот такие беседую снова с тобою. Благодери за это друга моего НН. Ты верно уже догадался, что НН медиум. Хорошо. Вот именно через него-то я и могу говорить с тобою. Мне давно хотелось поведать тебе о возможности для живущих сноситься с умершими. Но не мог этого сделать ранее, потому что не было подходящего медиума. Нельзя же было мне, умершему в чине действительного статского советника, являться по вызову медиумов, не имеющих чина. Например, Юма, Бредди и компании. Что бы подумали мои бывшие подчинённые, чиновники пробирной палатки, Если б дух мой, вызванный кем-либо из помянутых чужестранцев, стал бы под столом играть на гармонике или хватать присутствующих за коленки. Нет. Я за гробом остался тем же гордящимся дворянином и чиновником. Из сказанного, я думаю, ты уже догадался, что избранный мною медиум человек вполне солидный, и ежели я скрываю его под литерами НН, то не потому, чтоб он принадлежал к разряду разночинцев, а потому что хотел избавить моего медиума почтенного и опытом умудрённого генерала от зубоскальства современных либералов. Вступая снова с тобой в беседу через посредством моего медиума, считаю нужным сообщить тебе следующее: Ты ведь читал её, вероятно, не один раз, не королково мне, а следовательно помнишь, что я был женат на девице Проклевитантовой. Один из её родственников, губернский секретарь Ильядор Проклевитантов, служил под моим начальством в пробирной палатке. Я всегда был начальник строгий, но справедливый, и в особенности не любил потакать вольнодумцам. Так случилось и с проклявитантовым, которого, не взирая на родство, я уволил по третьему пункту и, разумеется, нажил в нём себя врага. Этот знаменитый родственник не только делал мне неприятности при жизни, но и умер, не оставляет меня в покое. Так ещё недавно, например, он хвалился между некоторыми сановными покойниками, что срамит меня, рассказав через какого-нибудь медиума о том, что я являлся на сеансах юмы и под столом играл на гармонике. Сообщением всем проклевитантов рассчитывают унизить меня, подорвать мою репутацию. То пусть лучше ближе ознакомившись с делом, ты сам решишь, читатель, заслуживает ли порицания мой поступок. Да, однажды действительно по вызову юмы Я в одном из его сеансов не только под столом играл на гармонике, но и бросал колокольчик, и даже хватал чужие коленки. Но, во-первых, это было в Париже, во дворце Наполеона, где ни одного из бывших моих подчинённых чиновников пробирной палатки не было. А во-вторых, я это делал, желая отомстить Наполеону за сына моего, Парфёна, убитого под Севастополем. После его сеансов, вступив в непосредственные сношения с самим Наполеоном, я внушил ему мысль начать войну с Пруссией. Я руководил его в седане. Унизил ли я этим звание, которое носил? Отнуть. Теперь, зная дело, как оно было, от степени твоей благонамеренности зависит верить сплетням проклевитантов. Ну, доволен об этом? Есть многое более интересное, о чём я хочу поговорить с тобой. Ты ведь помнишь, что я не любил праздности? Я и теперь не сижу сложа руки, и постоянно думаю о благе и преуспеянии нашего отечества. В бывшем соредакторе Московских ведомостей Леонтьеве недавно сюда переселившимся, я нашёл себе большое утешение. Мы часто беседуем друг с другом, и ещё не было случая, чтобы взгляды наши в чём-то расходились, и это не мудрено. Мы оба классики. Правда, моя любовь к классицизму всегда выражалась почти только словом anus i, выставляя им на моих произведениях, но разве этого мало? Ведь в то время классицизм не был в таком почёте, как теперь. Примечание медиума. Всем известное строго консервативные направления незабвенного Казьмира Петровича Прудкова, его беспримерная нравственность и чистота, даже сокровеннейших его помыслов, конечно, не могут быть заподозриваемы. Но тем не менее, я должен был по личным моим соображениям выпустить кое-что из предлагаемого рассказа, усмотрев, что долголетнее пребывание покойника в качестве духа приучило его к некоторым свободам мыслью, против которых он сам так горячо ратовал при жизни. Да простят же мне читатели, если вследствие сделанных мною пропусков продолжение сей беседы вышло несколько неясно. В защиту вышеизложенного есть тонкий косвенный намёк в известных моих афоризмах Что скажут о тебе другие, если сам о себе ты ничего сказать не можешь? Или поощрение также необходимо художнику, как необходим конёфоль для смычка виртуоза. Но руководствуясь этими двумя мудрыми советами, основанными на практике жизни, помни и третье, очень умное, хоть и коротенькое изречение: "Бди!" Это, по-видимому, очень коротенькое слово, имеет значение весьма глубокое. Сознательно или инстинктивно, но всякая тварь понимает смысл всего слишком быть может коротенького слова. Быстролётная ласточка и сладострастный воробей укрываются под крышу здания правды. Налим, спокойно играющий в реке, мгновенно прячется в нару, заметив приближение диакона, навострившегося ловить эту рыбу руками. Двутробка забирает своих детёнышей и устремляется на верхушку дерева, услыхав треск сучьев под ногами кровожадного леопарда. Матрос, у которого во время сильного шторма унесло в море его фуражку с ленточками, не бросается в волны спасать эту козённую вещь, потому что заметил уже хищную акулу, разинувшую свой гадкий рот с острыми зубами, чтоб проглотить и самого матроса. и другие казённые вещи на нём находящиеся. Но природа, охраняющая каждого от грозящей ему опасности, не безумысло, как надо полагать, допустила возможность зверю и человеку забывать это коротенькое слово: бди. Должно на что если бы это слово никогда и никем бы не завывалось, то вскоро на всём земном шаре не отыскалось бы достаточно свободного места.